Глава тридцать третья В театре трубач Тартаковер сообщил Данилову, что его ждет приятный сюрприз — галстук из Канады. При этом Тартаковер рассмеялся. Данилов уловил в его смехе ожидание некоего удовольствия. Года два назад театр был на гастролях в Монреале. Оркестранты из местной оперы подружились с москвичами, А теперь трое из них приехали в Москву туристами, захотели встретиться со старыми знакомцами, привезли сувениры. Альтисты Монреаля передали с ними каждому из членов альтовой группы театра по галстуку. Стало быть, и Данилову приехал из Канады галстук. — А где он? — спросил Данилов. — Тут не только Тартаковер рассмеялся, но рассмеялись и другие музыканты, подошедшие к Данилову. Было видно, что в разговоре с ним они лишь продолжают забаву, а, может быть, ждут от него каких-либо действий. Вышло так. Монреальские музыканты пожелали с московскими коллегами тихо посидеть в дружеской беседе. Деятельный виолончелист Туруканов взялся устроить сидение за столом, пригласил монреальцев в свой дом, пообещал большой сбор, дружбу, музыку, закуску и прочее. Канадские друзья пришли — увидели дома у Туруканова двух скромных виолончелистов и его жену-скрипачку, были удивлены, отчасти раздосадованы, посидев, ушли, изгрузив у Туруканова все сувениры, в том числе и галстуки для альтовой группы. — Так что же, — спросил Данилов, — к Туруканову идти? Тут все вокруг Данилова зашумели с возмущением. Оказывается, Туруканов и не собирался раздавать никаких галстуков, Туруканову из слов гостей якобы показалось, что все сувениры привезены именно ему и его жене-скрипачке. Кое-какие сувениры, в их числе альбом с видами провинции Квебек и баночки с канифолью, он отдал двум своим друзьям-виолончелистам, представлявшим на встрече с канадцами оркестр. Те рассчитывали на большее, обиделись на Туруканова, а еще серьезнее на его жадную жену и рассказали обо всем в оркестре. Минутами раньше Данилов не хотел идти к Туруканову, а теперь почувствовал, что пойдет. Туруканов сидел сейчас в маленькой комнате, принимал профсоюзные взносы. «Я к вам, Григорий Евгеньевич», — сказал Данилов. «Володенька», — сказал Туруканов, — «у вас же за этот месяц заплачено». «Разве?» — удивился Данилов. «Но я к вам, Григорий Евгеньевич, по иной причине». «Говорят, вы галстуки раздаете». «Какие галстуки? Помилуйте, Володенька», — строго сказал Таруканов. «Канадские». «Какие канадские?» — пожал плечами Таруканов. «Что за шутники послали вас ко мне?» Но было видно, что он смущен. «Мне неудобно говорить вам об этом. Выходит, что я вымогаю у вас какой-то галстук», — сказал Данилов. «Но и мне неловко». Я встретил вчера альтиста Вернье из Монреаля. Он, между прочим, спросил, как мне понравился переданный вами галстук. Насчет встречи с альтистом Вернье Данилов от волнения приврал, но у Туруканова слова об этой встрече не вызвали сомнений. «Ну, — Но, Володенька, — сказал Туруканов, тихо пряча глаза, — зачем вам галстук? Вы ведь носите бабочки. — Да, бабочки, — подтвердил Данилов. но я и костюмы надеваю. Однако разве тут в галстуке дело?» Туруканов молчал, бумаги оставил. «Нам надо спешить», — сказал Данилов. «Давайте я возьму галстук и пойду». «Нет здесь никаких галстуков», — чуть ли не плача произнес Туруканов. «Я не захватил. Может быть, ваш, Володенька, дома найдется». «А это что у вас из пакета торчит?» — спросил Данилов, ощущая в себе бестактную напористость. — Где? Из какого пакета? — Ах, из этого. Из пакета, устроенного на стуле, ничего не торчало, но на красивой бумаге с цветочками имелись английские слова, возможно, сообщавшие название галстучной фирмы. Туруканов стал объяснять Данилову, что это так, мелочи, Их лично ему подарили канадские друзья, а он от себя намерен сделать приятное хорошим людям. «Кому — Кому? — решительно сказал Данилов, будто пистолет в руке держал. туруканов ответил. Имелись в виду один из дирижеров, концертмейстер, влиятельный общественник, словом, все полезные люди. Данилов сказал, — Не только ведь я галстук жду, но и вся альтовая группа. «Да что вы, Володя!» — рассердился Туруканов. «Я, конечно, посмотрю, дома не оставили ли вам канадцы галстук, но уж от этих бредней о бальтовой группе вы меня увольте. Да и что это за артисты, которые только о тряпках и думают?» «Вам я и вправду посмотрю». Туруканов, видно, решил отделаться от бестактного артиста, к тому же редактора стенной газеты «Камертон». Он открыл пакет и, покопавшись в нем, со вздохом потянул синий... В белый горошек — галстук. Но галстук сразу не кончился, а оказался длинным, таким, будто бы имел продолжение в квартиру Турукановых на Сивцевом вражке. Он как бы разросся, стал шириной в полметра и пошел пятнами, словно был сшит из цветных лоскутов. Отчетливо проглядывались на полотне галстука, как бы вдавленные в него носовые платки — Фотографии с видами провинции Квебек и реки Святого Лаврентия, пластинки и магнитофонные ленты, лезвие бритв, носки, дважды дамские колготы, одни в листочках, другие в черных сердцах. Туруканов потел, говорил в отчаянии, что же это, откуда это, пыхтел, однако вытягивал и вытягивал галстук, остановиться не мог. Лишь когда галстук занял чуть ли не полкомнаты, Из пакета объявился его конец. — Фу ты! — расстроился Данилов. Опять я сгоряча перестарался. Туруканов же в испуге и растерянности ходил вдоль возникшего из пакета галстука, все желал дотронуться до странной и, возможно, бесполезной вещи, но и руку то и дело отдергивал от галстука, боясь обжечься. — Как же это? Откуда это? — повторял он, и с неким опасением взглядывал на Данилова. Позвонил телефон. Туруканов не сразу поднял трубку, будто из трубки могло что-то выползти или выстрелить. Данилов тут же, хотя и стоял от телефона метрах в трех, услышал крик жены Туруканова. «Все улетело!» — кричала она. «Улетело все!» — «Что улетело?» — спрашивал Туруканов. Все, все, все, галстуки, пластинки, колготы, все. Куда улетела? Откуда я знаю, куда улетела? Куда-то, сквозь стены, от нас. Успокойся, говорил Туруканов. Вызови врача. Ты думаешь, врач все вернет? Повесив трубку, Туруканов опять в испуге посмотрел на Данилова и пробормотал: "Как же это? Ведь этого не может быть, а? Как же это?" Данилов пожал плечами. И вышел из комнаты. Неужели взносы у меня действительно уплачены? Опять удивился Данилов. Коллеги обступили его. Есть у Тураканова один большой галстук, сказал Данилов, а обычных выходит, что и нет. После репетиции альтист Чехонин спросил Данилова, отчего он не едет домой. «Мне свадьбу играть», — сказал Данилов. «Да ты что?» — удивился Чихонин. «Ты сегодня свободный, я играю». Данилов побежал к инспектору оркестра, выяснил, что две недели назад плохо изучил расписание. С ним и прежде случалось такое. Однажды за неявку на утренний золотой петушок он получил выговор и не смог поехать на гастроли в Монголию. «Теперь бы Данилову пуститься в Останкино», насладиться домашним уютом, поспать. Но он после некоторых колебаний решил послушать свадьбу Фигара из зала. И когда стал слушать, понял, что он не знал, как следует этой музыке. Был же случай у них в театре. контрабасист, игравший в оркестре лет сорок и отправившийся на пенсию, достал по знакомству билеты на Кармен, привел в театр внука. В первом же перерыве он прибежал в яму, чуть ли не закричал — «Музыка-то какая! Увертюра-то какая! Опера-то какая! Я-то всю жизнь думал, что в ней только пум пума а в ней, оказывается, и тара-рара. И пропел тему Тореадора. В яме Данилов играл свадьбу Фигара десятки раз, а из зала слушал ее впервые. Поначалу он сидел, открыв рот, потом стал петь. Текст оперы он знал наизусть. Но Данилов не только пел, а и несколько раз, забывшись, обращался со словами «Музыка-то какая! Ансамбль-то какой!» К старичку, сидевшему прямо перед ним. При этом чуть ли не за плечо старичка хватался в восторге. Старичок поначалу смотрел на Данилова удивленно, потом стал сердиться, попросил Данилова помолчать, сказав, что люди на сцене поют лучше. Да и другие зрители из ложи с шиканьем оборачивались в сторону Данилова. Данилов смутился. Пел он теперь про себя, и оркестр поддерживал про себя, однако нет-нет, осрывался -нет, и чуть слышно звучал в ложе Бенуара. Оркестр моцартовским составом играл хорошо и без него, Данилова. Да и можно ли было плохо играть эту музыку? В антрактах Данилов не ходил ни в яму, ни в буфеты, он не хотел спускаться в быт. Тихо сидел в ложе Бенуара на гостевом стуле, устроенном ему капельдинером Риммой Васильевной. Весь был в Моцарте. После третьего антракта он оконфузился. Он заснул и проспал минут пять. Лишь при звуках дивного голоса Кирубина, не явившегося на военную службу, Данилов проснулся. Как он ругал себя! Но тут же себя и простил. Ну, заснул, ну, что ж делать-то, ведь устает. Хоть бы отдохнуть недельки-две, покупаться бы в морских волнах. «Молодой человек», — сказал старичок, сосед по ложе Бенуара, «вы своим стоном мешаете слушать». «Извините», — сказал Данилов, — «музыка больно за душу берет». И по дороге домой Данилов пел про себя Моцарта. Как бы я мог написать такую музыку?» — думал Данилов. «Какой же идиот я был десять дней назад, когда сыграл Переслегина и решил, что все, кончилось? Ведь было, было, и отвращение к музыке было, как дурной сон. Вот тебе и Моцарт. Пусть по нынешним понятиям у Шонберга высшая математика, а у Моцарта, скажем, алгебра, так что же? Нет никакой алгебры и нет никакой высшей математики». Нет никакого XVIII века, а есть вечная и великая, есть музыка. Шонберга Данилов в душе вовсе не громил, он относился к Шонбергу с уважением, а вторую камерную симфонию его и пережившего события Варшавы почитал и держал у себя на магнитофонной пленке. Уроки двенадцатитоновой теории Шонберга чувствовал в симфонии Переслегина, и все же он как бы возвышал Моцарта над Шонбергом. то ли из азарта, то ли пытаясь пересилить мнение о музыке скрипача Земского. Вот тебе, традиционная музыка, а что делает? Музыка нужна, нужна, и он, музыкант Данилов, должен играть, играть и играть, и для себя, и для людей. Данилов словно бы исцелился сейчас окончательно от тяжкого недомогания, словно бы возродился, наконец, для музыки. так оно и было. Данилов все напевал про себя в троллейбусе темы из «Свадьбы Фигара», потом испугался, не признают ли пассажиры его тронувшимся, поглядел по сторонам. Нет, все были в своих заботах. На всякий случай Данилов достал из кармана пальто вечернюю газету, чтобы отвлечься от музыки. Просмотрел программу телевидения, объявления о спектаклях, некрологи, Прочитал из зала суда и календарь садовода. Потом взглянул на первую страницу и увидел заметку «Интересное явление». В заметке описывались опыты геофизиков геолого-разведочного института. Летом эти геофизики были в экспедиции на Камчатке, облазали вулкан Шевелуч. Их лаборатория интересуется теорией ядра Земли. Они привезли в Москву образцы застывшей лавы вулкана Шевелуч, и вдруг, совершенно неожиданно, при термической обработке из куска лавы вулкана Шевелуч весом 740 граммов образовались четыре крупных изумруда и живая бабочка махаон маака Руководитель лаборатории, член-корреспондент НГ Застылов заявил журналисту, Можно предположить, хотя и с некоторыми опасениями совершить серьезную научную ошибку, что ядро Земли состоит целиком из жидкого изумруда. А возможно, что и не жидкого. Или не совсем жидкого. Во всяком случае, геофизики лаборатории находятся на пороге большого открытия. Несколько затрудняет разработку новой теории явления бабочки махаон Махака, в особенности, если принять во внимание то, что размах крыльев у нее... На семь сантиметров больше общепринятого, и по странной игре природы, кроме хоботка, есть зубы. А Отчего же изумруды-то удивился Данилов? И бабочка. Что же это за материя попалась мне тогда под руку? Сегодня, решил Данилов, он займется камнями шевелуческой экспедиции. Или нет, завтра. Тут он сообразил, как строиться Клавдия, прочитав заметку. Бедная женщина. И надо же, чтобы именно изумруды. А бабочка оказалась чуть ли не сильнее Моцарта. О ней думал Данилов, направляясь с троллейбусной остановки по улице Цандера к дому. Мелодии свадьбы в нем почти умолкли. Однако тихонечко все-таки звучали. Данилов открыл свой почтовый ящик. Газет не было. В ящике лежал листок бумаги в клеточку, сложенный вдвое. И на нем, рукой Земского, Данилов эту руку знал, Земский иногда приносил заметки в камертон, было написано «Ну как, Володя, с тайной МФК?» «Что он ко мне пристал?» — рассердился Данилов. «И тайны, небось, никакой нет. Когда Данилов стал открывать дверь, его обожгло предчувствие недоброго. Что-то уже случилось или вот-вот должно было произойти. В квартире его был жар и чем-то воняло. Данилов бросился на кухню, и там, на столе, на фарфоровом блюде, взятом кем-то из серванта, увидел лаковую повестку с багровыми знаками. Остановившись на секунду, Данилов все же решился шагнуть к столу и прочел пылающие слова «Время. Че. Сегодня ночью. Без пятнадцати час». «Остановка троллейбуса Банный переулок. Дом номер шестьдесят семь». «Ну вот и все», — подумал Данилов и сел на табуретку. Лаковая повестка тут же исчезла, надобности в ней уже не было. «Ну вот и все», — повторил про себя Данилов. Времени у него оставалось мало, полтора часа. Минут двадцать пять из них следовало уделить троллейбусу, а то и больше. Троллейбусы в эту пору ходят редко, минут пятнадцать придется ждать. Переодеваться Данилов не стал, в театр он всегда являлся в приличном виде. Данилов просмотрел свои земные распоряжения и письма, приготовленные накануне дуэли с Кармадоном, остался ими доволен. Никого он, кажется, не обидел. Ни тех, кому был должен, ни тех, кто и ему был в чем-то обязан, Не Клавдию. Может быть, она еще вспомнит о нем с теплыми чувствами. Причем ему-то что? Вот Наташа. Пожалуй, хорошо, — подумал Данилов, — что она решила сегодня заняться шитьем дома. Но позвонить ей, наверное, следовало. Данилов никак не мог поднять трубку. Подходил к телефону и отходил от него. Данилова останавливало не только волнение, не только боязнь причинить боль Наташе. Он боялся, как бы его звонок не стал для Наташи опасным. Впрочем, что добавил бы прощальный звонок к прежним знаниям о Наташе порученца Валентина Сергеевича? Данилов поднял трубку. Наташа подошла к телефону не сразу, наверное, от швейной машинки. И, возможно, дело с маркизетовой блузкой, срочно заказанной ей инженершей с калибра, приятельницей Муравлевой, Данилов видел начало Наташиной работы, двигалось неважно. Голос у Наташи был усталый. «Наташа», — сказал Данилов, стараясь быть твердым, однако чуть-чуть заикаясь. Наступила минута, о которой я предупреждал. Спасибо за все. И больше ни слова. Он... Повесил трубку. Альт Данилова остался в театре, В несгораемом шкафу. Данилов подошел к фортепиано, Стал играть. Что он играл, он и сам не понимал. Руки его двигались, как бы сами собой. Музыка была стоном Данилова, Отчаянием его и болью. Без десяти двенадцать Данилов встал, снова просмотрел все свои бумаги, провел рукой по крышке фортепиано, словно бы погладил его. Прикосновение его было легким, отлетающим. Ничто уже не связывало Данилова со старым инструментом. Инструмент потерял звук. Данилов надел пальто и шапку, проверил, не включены ли где в квартире электрические приборы, не горит ли случаем газ. Погасил во всех помещениях свет и, не спеша, заперев дверь, вызвал лифт.